не колебался одно мгновение. Потом подошел к вождю, взял его жесткую морщинистую руку и с благоговением положил ее себе на голову, как бы выражая свою признательность. Потом он сделал шаг назад, вытянулся во весь свой высокий рост, взглянул высокомерным презрительным взглядом на окружавших его враждебно настроенных людей и проговорил громко на языке сию. Твердое сердце рассмотрел себя и снаружи, и внутри. Он подумал обо всем, что он сделал на охотах и войнах. Повсюду он один и тот же. Перемены нет. Он — полный. Он поразил стольких титонов, что никогда не сможет есть в их хижинах. Его стрелы полетели бы назад. Острее копья пришлось бы не на том конце. Их друзья — Плакали бы при каждом его боевом кличе, их враги смеялись бы. Знают ли титоны волка? Пусть они посмотрят на него. Голова его разрисована, рука его из плоти, сердце — скала. Когда титоны увидят, что солнце встает от скалистых гор и двигается в сторону земли бледнолицах, Тогда душа твердого сердца смягчится, и дух его станет сил. До этого дня он будет жить и умрет полни. Громкий крик восторга, в котором ярость странно смешивалась с восхищением, прервал оратора и слишком ясно указал его будущую судьбу. Пленник подождал немного, пока волнение улеглось, и, обернувшись к Лебалафр, Продолжал примирительным, ласковым тоном, как будто чувствуя, что следует смягчить отказ, чтобы не задеть гордости человека, который так желал спасти его. «Пусть мой отец тверже обопрется на лань до котов», — сказал он. «Сейчас она слаба, но когда хижина ее наполнится детьми, она станет сильнее». «Взгляни», — прибавил он, направляя взор старика на серьезное лицо трапера. «Твердое сердце не лишен седой головы, которая укажет ему путь в благословенные прерии. Если у него когда-нибудь будет другой отец, то только этот справедливый воин». Лебалафр с разочарованием отвернулся от юноши и подошел к чужеземцу, который предупредил его. Взаимный осмотр этих двух престарелых людей продолжался очень долго и с большим любопытством с обеих сторон. Нелегко было разглядеть истинное лицо трапера через маску, наложенную на него тяжелой жизнью в продолжении стольких лет. Необыкновенная одежда его увеличивала странности вида его. Прошло некоторое время, прежде чем Титон заговорил, и то в сомнении, обращается ли он к себе подобному, или к какому-нибудь бродяге той расы, которая, как он слышал, распространялась по земле, словно голодная саранча. «Голова моего отца очень бела», — сказал он, «но глаза у Лебалафр уже не орлиные. Какого цвета его кожа? Уиконда создал меня таким, как те, что ожидают суда котов. Но хорошая и дурная погода окрасили меня темнее, чем шкуры лисы. Что из того? Хотя кора и растрескалась, сердцевина дерева здорова. Мой брат — длинный нож. Пусть он повернет взор в сторону садящегося солнца и откроет свои глаза. Видит он... Соленое озеро за горами. Было время, Титон, Когда мало кто мог разглядеть белые перья На голове орла издалека, как я. Но от снега восьмидесяти зим Глаза мои потускнели, И мне нечем похвастаться в последнее время. Разве Сиу считает бледнолицего за Бога, Который может видеть сквозь горы? «Так пусть, брат мой!» Посмотрит на меня. Я стою рядом с ним, и он может видеть, что я глупый краснокожий. Почему люди его племени не могут видеть всего, раз они так стремятся захватить все? Я понимаю тебя, вождь, и не стану оспаривать справедливости твоих слов, так как они основаны на истине». Но хотя я из той расы, которую вы так не любите, мой худший враг, лживый Минго, не осмелился бы сказать, что я когда-либо налагал свои руки на чужое добро, за исключением того, которое добывал в мужественных схватках на войне, или что я желал иметь более земли, чем предназначил Господь для каждого человека. А между тем мой брат пришел к краснокожим, «Чтобы найти сына!» Траппер положил руку на обнаженное плечо Ля Балафр и, взглянув в его расстроенное лицо, проговорил задушевным доверчивым тоном. «Да, но только для блага этого юноши. Если ты думаешь, Дакота, что я принял его в сыновья для того, чтобы он поддерживал меня в старости...» то ты так несправедлив ко мне, как, по-видимому, мало знаешь о жестоких намерениях своего собственного народа. Я сделал его моим сыном, чтобы он знал, что после него останется кто-нибудь. Тише, Гектор, тише! Ну разве прилично, пес вмешиваться с собачьим воем в совещание двух седых голов? Собака старатит он, И хотя хорошо воспитана, мне кажется, она вроде нас начинает забывать добрые манеры своей молодости».